Цюрих. Территория Альпийская поляна. Замок Ванглоссинга. Не на все вопросы можно дать вразумительные ответы. Спровоцированные тритонами погромы привели к предсказуемым результатам. Акции Фарма-1 растут как на дрожжах. За вчерашний день они прибавили 10%, а сегодня после заявления владыки о свертывании ряда производств подскочили еще на 15. Не отстают и акции других фармакологических гигантов. Мораци выключил коммуникатор, оборвав ленту деловых новостей на полусловие и рассмеялся. Если бы я не знал правду, то подумал бы, что 42 работает на фарму. Внимательно посмотрел на Другоса и добавил: "Ты отлично поработал, Стефан". Тот вежливо склонил голову, с достоинством принимая заслуженную похвалу. Анклавы в полном раздрае, и все винят 42. Парень оказался необычайно полезен. Нам был нужен раздрай Другс заслуженно считался гением тактических операций, но любил знать, к чему приводят его усилия. Чем сложнее положение, тем больше усбы о полномочий, объяснил Маратти. Верхолазы паникуют, и наши акции, как и бумаги Форма-1, растут, а как же Синдин? Это вопрос времени. Ник помолчал. Теперь за Синдином будет охотиться 42, а для тебя есть задача поважнее. Станция? Было бы странно, если бы ты не догадался. Стефан кивнул, обдумывая слова Маратте, после чего осторожно поинтересовался. «Могу я высказать кое-какие соображения насчет мотобор? Полагаю, они будут интересны даже сейчас, когда мы... сменили приоритеты?» Дрогос не жаловался и не обижался. Он прекрасно понимал, что операции, даже самые проработанные и вызывающие удовольствие у исполнителей, могут быть прерваны в любой момент». «Атаки на мутобор прошли отлично, но его всё равно снимают с проекта. А значит, произошли важные изменения. Не беда, займётся другим делом. Оно тоже интересное. Однако важные наблюдения следует огласить». «Ты же знаешь, что я предельно серьёзно отношусь к твоим замечаниям», – произнёс Маратти. «Я слушаю». Стефан потёр руки, обдумывая, с чего начать, и прищурился, глядя Нику в глаза. «Из того, что я видел лично...» а также основываясь на докладах командиров групп, находящихся в других анклавах. Я могу с уверенностью заявить, что в атакуемых зонах мотобор были только прятки, никаких гражданских. Ты уверен? Я неудачно выразился, поправился Другас. Гражданские были, но не местные жители. Это были люди, сидящие на чемоданах, не успевшие покинуть зоны до штурма. А в киптауне и Сингапуре не было даже их. Там погромщики встретили только пряток. Остальные хромовники ушли. И Ляу говорил о том же. Хочешь сказать, что Владыка знал о готовящемся нападении? Похоже, подтвердил Дрогас. Что приводит нас к интересному вопросу. Если Владыка прогнозировал волну насилия и провел эвакуацию, не означает ли это, что он каким-то образом спровоцировал атаки? Ты говоришь так, словно он бог. Его последователи в этом уверены. «Стефан!» Но Дрогос не обратил внимания на окрик, что позволял себе крайне редко, только тогда, когда был уверен в своей правоте или же считал необходимым донести свои мысли до президента СБА. Храмовники запустили Синьдин. Его стали использовать ломщики. Появились 12 великих, а затем 42 со своей троицей. Синьдина стала требоваться все больше и больше. Синдин стал козырем в большой игре. Он нужен и 42, чтобы удержать движение от краха, и нам, чтобы привести движение к краху или контролировать его. И в этот момент, когда все на нервах, все уселись за стол и взяли карты, храмовники неожиданно отказываются делиться секретом. Это самоубийство. Они не могли не понимать, что на них начнут давить, и отказали обдуманно. Владыка подставил своих? но для чего? Жертва. Так сказал китаец. Руками погромщиков у ладыка согнал своих последователей с обжитых мест. Храмовники исчезли. Случись подобное без всплеска насилия, общество бы забеспокоилось. Люди начали бы задавать вопросы. А сейчас все ясно. Храмовники прячутся, и никто не спрашивает где, потому что все понимают почему. И Ляо, и Дрогос – люди умные. И если оба они задумались об одном и том же, этот факт уже нельзя игнорировать. Где сейчас находятся миллионы храмовников? «Рассредоточились по миру или сидят на чемоданах?» «Для чего Владыка согнал с обжитых мест своих подданных?» Маретти пожал плечами. «Владыка прогнозирует большую войну за станцию и решил ее где-нибудь пересидеть?» «Война может начаться, а может не начаться», — рассудительно заметил Стефан. «Владыка же действует так, словно убежден в грядущих неприятностях». А Владыка никогда не ошибался. «Неужели?» «Поэтому за ним идут». Дрогос не верил ни в бога, ни в черта, но уважал тех, кто использовал веру к собственной выгоде. До сих пор все его действия были выверены до мелочей. Именно поэтому он сумел добиться уникального положения для мутобор среди корпораций и основать религию. И если владыка увел своих людей, то вовсе не для того, чтобы через полгода вернуть обратно. Извините, мирового катаклизма не случилось. Такой ошибки ему не простят, и он это понимает. Владыка не увел бы храмовников без веских оснований. Он видит нечто такое, что нам недоступно, чего мы не знаем. А не знаем мы только о станции. Миллионы храмовников сидят на тринадцатом полигоне науком? И чего они ждут? Нет, миллионы бы туда не поместились. С другой стороны, Маратти вспомнил доклады агентуры об огромных запасах продовольствия, сделанных науком в последние месяцы, о закупках автоматизированных фабрик о выкупленных у русских территориях, на которых возводились заводские корпуса. Южнее станции науком выстроил огромную промышленную зону, в которой без особых проблем можно спрятать несколько миллионов человек. Маратти вспомнил и криво усмехнулся. «Получается, мы вовремя сменили приоритеты. Вопрос в том, что мы обнаружим на станции. Думаешь, мертвый снюхался с владыкой? Но я не понимаю, что они могут дать друг другу», признался Стефан. «Хоромовники? Отчаянные бойцы. По приказу ладыки, они будут защищать станцию до последней капли крови. Они не побегут». Ник потёр подбородок. «А если операция по взятию станции затянется, начнётся брожение, которым обязательно воспользуется мёртвый». «Заполучить солдат?» – Дрогас покачал головой. «Опять не сходится, что на этот раз. Почему с женщинами и детьми? Почему всей толпой?» Пусть бы владыка направил на станцию пряток. Зачем нужна эвакуация? Науком стягивает производство к станции. Кто-то из аналитиков даже упоминал о появлении еще одного анклава. Ник пожал плечами. Что если все это будет принадлежать мутобор? Или мутоборы науком на паях? Лучшие генетики и корпорация, владеющие невиданной энергией. В этом случае они могут отказаться от анклавов и от государств. Надолго ли? Хмыкнул Стефан. Некоторые секреты мутабор не способны разгадать лучшие головы Форма-1. Я уж не говорю о Синдине. А что если новая энергия нечто подобное, не подлежащее разгадке? В этом случае они станут королями планеты. Против всех не устоят, уверенно произнес Дрогос. Купят, вздохнул Марати, помолчал и улыбнулся. Теперь ты понимаешь, насколько важна твоя миссия. Мои миссии всегда важны. «Возможно, мы предотвратим глобальную ядерную войну, спасем мир и дадим ему новую энергию». «Прометей плохо кончил», — заметил Стефан. «Потому что не думал о последствиях», — наставительно ответил Маратти и перешел к будничным делам. «Я договорился с нашим цифровым другом. Он пришлет в твое распоряжение своего лучшего ломщика, такого же талантливого, какими были великие». «Зачем?» — удивился Дрогос. «У меня хорошая команда». «Затем, что мы должны обязательно сломать станцию и добраться до её секретов», недопускающим возражений тоном произнёс Ник. «Я уверен, что внутри стоит мощная защита, и справиться с ней может только гений или талант». «А такие плодятся исключительно на свободе». «К тому же, в случае непредвиденных обстоятельств, мы сможем свалить ответственность на человека-42». «Или ты хочешь стать козлом отпущения?» «Ладно», – недовольно проворчал Стефан. «Пусть будет». Но прежде чем отправишься на станцию, ты должен допросить Флабера, директора Африки. А вот на этот раз Дрогос удивился по-настоящему. Он что-то натворил. На его счет есть одно нехорошее подозрение. Территория. Россия. Научно-исследовательский полигон Науком номер 13. Кодовое обозначение «Станция». Нет ничего лучше взаимопонимания и крепких дружеских связей. Красные прямоугольники с черной руной Эйвас опутали станцию, подобно красным флажкам, что используют охотники во время облав на серых. И смысл, на первый взгляд, был таким же. Внутри, отмеченных символом внутренней безопасности зон, сидели настоящие волки. Но не загнанные, а запершиеся. В крепости, внутри крепости, на территории максимальной секретности. Считалось, что о происходящем внутри огороженных красными прямоугольниками зон знают только высшие руководители строительства, да узкий круг специалистов с максимальным допуском. Так оно в принципе и было. Однако с недавних пор на станции появились участки, закрытые даже от элиты науком. Слановский осуществлял охрану этих зон, однако внутрь его ребята не допускались, а сам он проходил крайне редко. Он знал, кто там прячется, но понятия не имел, чем они занимаются. «Хочу выразить благодарность за столь оперативное восстановление энергоснабжения», — хмуро произнёс прилад Кассиус Фенк. «И ещё раз приношу извинения за резкий скачок напряжения. Мы немного не рассчитали». «Ерунда», — добродушно отозвался Слановский. «Со всеми бывает». Двухметровый гигант тяжёлым танком возвышался над худеньким и низеньким хромовником и, казалось, при желании мог бы спрятать его в карман чёрного мундира. И свои высокомерные взгляды Кассиус мог бросать разве что на пряжку ремня грега А потому и не бросал, не желая выглядеть смешным. «Мы прекрасно осознаем важность вашей миссии и постараемся впредь не создавать аварийных ситуаций». «Я ведь сказал, все в порядке, расслабьтесь». «Прилату не очень-то хотелось быть вежливым». В его мироздании начальник внутренней безопасности станции располагался приблизительно на одном уровне с осенизаторами и прочими подсобными рабочими, недостойными того, чтобы тратить на них время. Однако Кассиус получил приказ оказывать Грегу всяческое содействие и не мог ослушаться. Да и вел себя подсобный рабочий так, словно ему всучили совершенно ненужную клетку с домашними животными, за которыми он вынужден присматривать. И в глаза Прилату не смотрел дружелюбно демонстрируя существующую между ними дистанцию. сгоревший трансформатор ерунда по сравнению с тем, с чем мне приходится разбираться каждый день». «Спасибо за понимание». «Не слишком ли вы оптимистичны?» Слановский ходил созданный на станции зоны Мутобор исключительно в познавательных целях – на экскурсию. Разобраться в причудливых устройствах храмовников любознательный Грег не мог при всем желании. Соответственно, понять, все ли у них в порядке, тоже» но ему просто нравилось таращиться наизнанку чуждой жизни. А после того, как Слоновский понял, что его визиты безумно раздражают Фенга, в них появился дополнительный шарм. «А это наш опытный образец?» «Да», — угрюмо подтвердил прилад. «Он». «Надо же! Неделю назад он был вот таким!» Грег слегка развел пальцы, напоминая Кассиусу, каким именно вот таким неделю назад был разгуливающий по небольшому загону теленок. «Особые методы клонирования?» «Естественный процесс». «А самочку вы ему вывели?» «Это рабочий образец, неспособный к воспроизведению». «Почему?» «Чтобы не отвлекался», — сухо объяснил Фенг. «Его дело работать, кушать, спать и снова работать». «Вам от правительств заказов не поступало на разведение людей?» «Человеческий мозг слишком сложен для модификации». «А у этого, значит, простой?» «Проще. Тут тонкость». Прилат тоже подвигал пальцами, показывая Слановске величину этой самой тонкости. «На ней и играем». Загнанные в второго типа хромовники не могли сидеть без дела. А потому уже через неделю на станции возникла первая лаборатория. Сначала примитивная, состоящая в основном из спорящих между собой генетиков. Потом они попросили принести пару приборов – чаны, химические вещества. Потом приехал прилад, поглазел на скучающих подданных милостивого владыки выпученными черными глазами, покачал головой и, судя по всему, дал благословение. Теперь под лабораторией было отдано шесть ангаров, в которых храмовники экспериментировали с животными и растениями. — Вы уже уходите? В черных глазах Кассиуса мелькнули красные молнии. Грег понял, что прилад на грани и решил не доводить дело до скандала. — Совершенно верно. — Жаль, что так скоро. «Не волнуйтесь, я зайду еще». «Буду ждать с нетерпением». В дверях Слоновский остановился и, широко улыбнувшись, сообщил. «Совсем забыл. Груз, что вы заказывали два дня назад, прибудет сегодня вечером. Вагоны мы подгоним прямо к этому ангару». «Теперь я понимаю, что вы приходили не зря». «Не нужно меня благодарить, прилад. Я просто исполняю свой долг». Территория. Европейский Исламский Союз. лондон -Абад. Ресторан «Сокровище Флоренции». К разума имеет смысл прислушиваться даже тогда, когда это разум старого недруга. «Отличный ресторан, генерал!» – улыбнулся Ахо, пожимая китайцу руку. «Одобряю ваш выбор. Сложные разговоры нужно начинать с легкого нейтрального комплимента. «Поверьте, кухня здесь великолепная, уважаемый Ахо» вы не будете разочарованы». «Я гурман». «Я знаю, уважаемый Ахо, я знаю». Ляо дождался, когда собеседник расположится за столом, и только после этого вернулся на свой стул Именно поэтому я подошел к выбору места встречи предельно тщательно. Небольшой ресторан сокровища Флоренции, итальянская кухня, старая, еще исламская и только натуральные продукты располагался на тихой улице респектабельного района Лондонабада. Заведение предоставляло гостям удобнейшие и уютнейшие кабинеты, в которых так приятно отдыхать или вести деловые переговоры. Резная мебель, серебряные приборы и подлинники на стенах создавали в сокровище неповторимую атмосферу погружения в настоящую Флоренцию. А репутация чистого места, то есть заведение, хозяева которого не балуются с послушивающими устройствами, позволяла гостям ресторана расслабиться по-настоящему. Немного вина? Благодарю. Поскольку именно генерал выступал хозяином, ему и выпало ухаживать за гостем. Лео привстал, наполнил бокал настоятеля ароматным красным, предложил тост за встречу, а вина, польстил. «Вам удалось обмануть даже меня, уважаемый Ахо. Я был уверен, что вы в Новом Орлеане». «Дела привели меня в Европу», – неспешно ответил настоятель храма Иисуса Лоа. Здесь я узнал о вашем недавнем разговоре с Уайси Ибрагимом Ибн Адхамом. Вспомнил, что вы добивались встречи со мной и решил сделать вам приятное. А заодно проверить, удалось ли сохранить инкогнито. И теперь, когда стало ясно, что принятые меры предосторожности принесли плоды, Аху не смог скрыть радости. Тот факт, что столь сильный, а главное, столь информированный человек, как Ляо, не знал о его визите во Франкфурт, говорил о многом. Если уж он сумел обмануть китайца... Значит, и проклятый джеза пребывает в неведении. Что привело вас в Европу? Светским тоном осведомился Ляо. Станция? Маленькое личное дело, связанное э, с баварским архиепископом. Лёгкий тон генерала нивелировал бестактность неуместного вопроса, который, тем не менее, он задал. Лео прекрасно понимал, что о некоторых вещах говорить не следует. Не настолько они близки с Ахо, чтобы настоятель принялся изливать душу. Ляо понимал, но все равно спросил. «Определяет, насколько наш разговор будет искренним». Ахо повертел в руке бокал и решил ответить. В конце концов, в их противостоянии с Джезе наметились положительные сдвиги, и тема стала менее болезненной. «Очень скоро баварский архиепископ перестанет быть головной болью». «Похоже, молодой Джезе доигрался». В свое время, прослышав о наметившемся в католическом вуду расколе, Ляо заинтересовался возможностью сделать ставку на молодого и энергичного баварца, однако быстро отказался от этой идеи. Тщательное сравнение психологических портретов соперников показало, что Аху предсказуем и более склонен к компромиссам, нежели амбициозный папа. «Приятно слышать, что ваше паство скоро вновь будет объединена». Паства никогда не выходило из-под блани Иисуса Лоа. Просто несколько пастырей заблудилось. Официант принес салаты. Аху потер подбородок, но за вилку не взялся. Вместо этого спросил. «У меня не очень много времени, уважаемый Ляо, и я буду благодарен, если вы скажете, зачем нужна наша встреча. На переговорах с председателем я четко сказал, что страны католического Вуду разделяют решимость Поднебесной установить контроль над станцией». И с тех пор моя позиция не изменилась. — Счастлив слышать? — Ляо склонил голову. — Я взял бы на себя слишком большую смелость, граничащую с неимоверной наглостью, если бы осмелился говорить с вами о том же, о чем и председатель, или же требовать от вас подтверждения ваших слов. — Значит, не о политике. — Что же вас волнует? Чудовище. — Чудовище. — Ляо. Аху широко улыбнулся. «Я мог бы догадаться». «Я по-прежнему считаю, что оно стоит за станцией», предельно серьезно произнес китаец. «И оно несет угрозу всем нам». «Трудно настаивать на том, чего нельзя доказать». «Ваши агенты смогли пробраться на станцию?» Немедленно осведомился Ляо. «Я имею в виду настоящих агентов, хорошо подготовленных хунганов». Настоятель поколебался, но ответил честно. «Нет». «А вы отправляли?» «Да». «Я тоже», — не стал скрывать генерал. «И единственное, чего добился, потерял четверых прекрасных мастеров древнего искусства. Станция построена по канону магической крепости, уважаемый Ахо, и защищают ее руны, которые вновь ожили. Руны не позволяют нам использовать силу». «Но ведь мы договорились совместно избавиться от этой головной боли», — напомнил Ахо. «Разве не так?» «Ваши агенты смогли пробраться на станцию?» На этот раз лидер вудуистов промолчал. Ляо поковырял вилкой в салате, однако есть тоже не стал, продолжил. «Знаете, мне доводилось говорить со всеми директорами филиалов СБА. Мы встречались официально на вечеринках, в приватных беседах и при свидетелях. Но я никогда не разговаривал с мертвым. То он занят, то уехал в командировку, то болеет. К тому же он сумел избежать всех случайных встреч, которые я тщательно готовил. — К чему вы клоните? — Станцию строит человек, с которым я не смог встретиться, несмотря на все усилия. — Архиепископ Таллер неоднократно беседовал с директором Кауфманом. — Пожал плечами настоятель. При всем уважении архиепископ Талер не та фигура, которая распознает искусно скрывающее свою суть чудовища. В мире есть не более десяти человек, способных понять, кто перед ними стоит. Одним из них был Урзак. Он отправился в Москву и умер. А вскоре после его смерти мертвый объявил о строительстве станции. «Хотите сказать, что Урзак мог помешать?» «Не утверждаю, но это возможно». Ляо пошевелил пальцами. «Урзак был глыбой, но с ним сумели справиться. Вас это не смущает, уважаемый Ахо?» От Ляо не укрылось, что при упоминании Урзака по лицу Ахо скользнула неясная тень, или полутень, или мысль, принявшая облик тени. Лидер вудуистов искусно владел собой, однако его собеседник обладал способностью распознавать мельчайшие следы. «Правду мы узнаем, захватив станцию». Настоятель помолчал, поджав губы, после чего вновь поинтересовался. «Прошу меня простить, уважаемый Ляу, но я так и не понял, что именно вы хотели сказать. Если за станцией на самом деле стоит чудовище, то все 10 человек, о которых я упоминал, и мы с вами в том числе, в опасности. К станции стягиваются войска, но если к армии присоединимся мы, планы чудовища точно будут нарушены». И оно сделает все, чтобы не допустить этого. Я искал встречи, чтобы предупредить вас, уважаемый Ахо. Мы под ударом и должны быть предельно осторожны. Меня хранят духи Лоа. Уверенное заявление не произвело на китайца должного впечатления. Чудовище умеет убивать богов, уважаемый Ахо. А потому при всем почтении к духам Лоа они не кажутся мне серьезной защитой. Настоятель скомкал салфетку и бросил ее на стол. «Это все?» Ответа не дождался. Поднялся на ноги. «Мне было приятно поговорить с вами, Ляо. Увидимся, когда будем делить станцию». «Будьте осторожны», — повторил китаец. Минуты через две после того, как недовольный Ахо оставил собеседника, это время Ляо провел в размышлениях, в кабинет бесшумно вошел невысокий, худощавый генералу китаец в элегантном темном костюме. «Позволите?» «Присаживайся, Ксу». Помощник склонил голову и послушно занял стул ушедшего настоятеля. Лео внимательно посмотрел офицеру в глаза, помолчал и негромко произнес. «Это может показаться невероятным, но ни СБА, ни спецслужбы Исламского союза не знают о том, что Аху прибыл в Европу. Настоятель принимает беспрецедентные меры предосторожности ради сохранения инкогнито». А разве они знают о вашем присутствии, товарищ генерал?» «Маратти знает». «Маратти, это еще не изба БАА!» Ляо улыбнулся. «Ксу был толковым парнем, понимал все с полуслова, совсем как Тао. Ксу мог пойти очень далеко». «Я не верю, что Аху прилетел только для того, чтобы разобраться с Джезе», медленно произнес Ляо. «Архиепископ давно действует настоятелю на нервы. Они могли бы встретиться раньше, но Аху не торопился. — Он побаивается, Джезе? — Совершенно верно, Ксу, побаивается. Но сейчас Аху приехал. — Решился? Подготовил отличную ловушку? Или что-то изменилось? Появился некий дополнительный фактор, о котором мы не знаем, но который вынуждает настоятеля действовать немедленно. Аху занервничал при упоминании Урзака, что странно. Ляупа барабанил пальцами по столешнице. «Я хочу, чтобы ты организовал наблюдение». «Не за сами Ахо. это цель тебе не по зубам». «Мы будем следить за одним из любимых телохранителей настоятеля. Я уже выбрал объект». «Прекрасный офицер, который может подняться очень высоко». «Я доволен, Ксу». «Благодарю, товарищ генерал».